Глава 30. К счастью, с моими товарищами всё было в порядке. Они были на, так сказать, не особо важных направлениях. Но кто бы допустил чужих людей на стратегически важные места? Так что напор демонов на их позициях был слабый, и потерь там практически не оказалось. Разве что парочки идиотов, считающих себя героями, что сами сунулись не туда. Но ну да сами виноваты. Но ну а дальше шли не очень приятные новости. Пока я сражался с князем и его наследником, не особо обращал внимания на творящееся позади. А посмотреть там было на что. Всё же в бой пошли самые могучие из демонов и смогли устроить немало проблем обороняющимся. Все маги сосредоточились на обороне, практически не делая попыток контратак. И естественно, потери тут были куда серьёзнее. Но самым неприятным сюрпризом стала смерть одного единственного человека. Он полностью исчерпал свои силы, отражая одно из страшнейших совместных плетений высших демонов. Король Самаличный решил отразить эту атаку, дабы задушить своих подданных и поплатился за это. Его слабостью воспользовались. Не помогла даже охрана из магов. что также помогало в отражении вторжения. А убил его свой. Да. Человек из придворной свиты киносы якобы помочь своему королю, но на самом деле вонзил ему нож в сердце. Вы спасти его уже было невозможно. Предатели успели схватить Живьём и теперь допрашивали где-то в казематах замка. Но пока было неизвестно, отдал ли он сладким посолом демонов или просто воспользовался ситуацией. Само происшествие вовремя успели скрыть от остальных, иначе бы это сильно ударило по боевому духу обороняющихся и могло повлиять на исход битвы. Вот только эту новость не удастся скрывать долго. И я оказался прав. Уже на следующий день было объявлено о смерти короля. И в то же время о коронации нового, умно, оттянили печальную новость радостной. В данный момент, после случившейся победы, нельзя терять полученное преимущество в моральном аспекте и дать начаться беспорядкам и разногласиям. Именно поэтому сейчас, спустя всего пару дней от битвы, мы с Артуром и профом стояли прямо во дворце короля на праздничном перу в честь коронации нового правителя. Зал был переполнен народом. Все самые известные и влиятельные личности королевства присутствовали тут. А уж от количества украшений на прекрасной половине человечества просто ребило в глазах. Впрочем, многие мужчины им не сильно уступали в этом плане. Золота побольше, да камни покрупнее вот и всё, что нужно. Сама церемония, естественно, тоже прошла. Но ничего примечательного в ней не вижу. Кайл проехался по городу, одарил горожан Самолично надел корону себе на голову как символ власти, полученной по праву. Ну а после все отправились на бал, где я и нахожусь. Крис, я понимаю, что ты еще не полностью восстановил силы. Да и себя тут не очень уютно чувствуешь, но придется потерпеть. Коронация нового короля проходит не так часто, и отклонить приглашение на такое мероприятие крайне нежелательное решение. Тем более, что этот король твой друг. Знаю, знаю. Не впервой так, что потерплю. Тем более тут есть то, ради чего стоит остаться. Заметил я крэм глаза, примеркнувшая вдали лицо одной очаровательной светловолосой особы. Вот и хорошо. Удовлетворённо кивнул он и перевёл взгляд на Артура. А ты тут поосторожнее. Не глазей на то, что тебе не по зубам. Все молодые девушки тут в поисках пары, так что одно неосторожное движение И уже не отвертишься. А те, кто чуть постарше, уже все заняты. Их мужья просто убьют тебя. Ты знаешь это, проф. Расчарованно выдохнул герцог, оглядываясь вокруг. Но «Ну, ты посмотри, какой тут прекрасный цветник. Дай хоть полюбоваться немного. Потом полюбуешься. Лучше послушайте кое-что интересное. Подтянул он нас к себе поближе. Тут мне один близкий знакомый шепнул, что есть интересная информация. Поговаривают, что тот, кто убил короля, служил Лируму. Лишь слухи, чтобы строить королевство, отмахнулся я, принявшись за стоявшие на ближайшем столе закуски. Впрочем, для нас не такие уж и плохие. Надо было самому о подобном задуматься. Совсем не слухи. Информация из проверенного источника. Вероятно, Лорес решили ослабить. Именно поэтому коронация и была объявлена так скоро. Нельзя было допустить раскола внутри страны. Хм. Тогда всё становится куда интереснее. Надо будет поговорить с Каэлом. Задумался я об открывающихся перспективах, если это кажется правдой. И ещё кое-что. Заговорщически прошептал проф. Удалось узнать, откуда демоны получили столько силы. Ведь перемещаться в наш мир они должны были обессиленными. Всё оказалось достаточно банально: жертвы приношения. Несколько крестных деревень были вырезаны под корень. Также убивали всех, кто хотел попасть в эти селения, тем самым предотвратив распространение этой информации. Нет, со временем хозяева этих деревень насторожились бы и отправили более сильные и многочисленные отряды. Но этого не произошло. Идеально подгаданное время жертвоприношения и вторжения. Я даже догадываюсь, кто это всё подготовил. Пусть ему рога отпилят, скривился я, вспоминая одного предателя. В том, что это всё сделала Стур, я не сомневался. Всё же именно он отвечал за подготовку к вторжению. Умный гад. Хорошо, что больше ему тут ничего не светит. Кровь была о том, кстати, я проверил. Это была не подделка. А то не хватало еще так и простоволоситься и получить вскоре новое вторжение обозленных демонов. Саму же кровь я уничтожил. Для меня она все равно не представляет большой ценности. Да и если все пойдет по плану, то источник этой крови и так попадет в мои руки. А пока я отправился за этим источником. Как раз рядом промелькнула ее милая личика. Лорды, леди... Склонился я в приветствии, увидев всю чету латум в сборе. «Позвольте мне украсть ваш прекрасный цветок на танец». «Бери уж, герой!» — фыркнул крон, оценивающий меня, смотрев. Ухватив руку Лилии, я быстро утянул ее подальше, в круговерть танцующих пар. «Крис, ты дурак!» — легонько ударила она меня по груди. «Дедушка мне все рассказал, что это именно ты сражался с главным демоном». Я становил вторжение. «А если бы ты погиб? Что бы я без тебя делала?» От услышанного на мое лицо непроизвольно выплыла довольная улыбка. «Ну я же здесь, перед тобой, живой и здоровый. Я совсем не герой на самом деле. И у меня всегда есть несколько планов отхода в случае настоящей угрозы. Да и по-другому я поступить просто не мог. Мог хотя бы навестить меня и все рассказать. Насупилась она. "Что бы ты лишь больше волновалась? Нет уж. Всё случилось так, как должно было быть". Продолжил я танец, не отпуская столь хрупкое и нежное тело. Если честно, мне начинало сносить башню, когда почувствовал тепло её тела. Так и хотелось крепко-крепко обнять её, поцеловать и никогда не отпускать. Клиз железным усилием воли удавалось сдерживать свои порывы. Мы кружились в танцы, смотря только друг на друга. Ничто не могло отвлечь меня от лилии. Будто все окружающее нас пространство и звуки в нем исчезли и остались лишь мы вдвоем. «Хм-хм-хм». Раздался до жути знакомый бас, вырывающий меня из этого транса. «Молодые люди, вы пока еще не женаты, это становится неприличным. Скоро мы снова увидимся». С сожалением посмотрел я на любимую, запоминая каждую частичку её совершенного лица. Я буду ждать, лишь кивнула она мне, прежде чем отправилась за своим дедом. Взяв себя в руки, я продолжил путешествие по этому огромному залу в поисках еды или своих знакомых. Вот промелькнул профессор Найтингейл, что разговаривал с какими-то старичками, убедившись, что он в порядке, Отвлекать их я не стал, проследовав дальше. Как раз наткнулся на стол с прекрасными закусками из свежайшей рыбки. А вот следующего своего знакомого я пропустить всё же не смог. "Оливер, кто это тебя так успел потрепать?" подошёл я к своему одногодке. "Крис. А ты я смотрю, как обычно, в порядке. А это последствие необдуманного шага." Решил, что смогу отразить атаку сразу двух демонов. Отразил. Вот только это не прошло для меня даром. Непроизвольно поднёс он руку к своему лицу. А дело в том, что на месте левой глазницы у него сейчас находился ожог на треть лица. Не самое приятное зрелище. Хорошо хоть ожог успел затянуться. Видимо, поработали маги жизни. Вот только его так и не убрали. А показал я на своём лице восстановить нельзя на своего глаза я однозначно лишился что же касаемо восстановить не знаю воздействие демонической магии ещё мало изучено маги жизни не могут дать однозначного ответа может повезёт или нет впрочем я получил эту рану в бою где гибли сотни других людей так что ещё легко отделался Да не жалею, что в это ввязался. Я должен был защитить свою страну. Понимаю твое решение, да и более того. Наклонился я к нему и заговорщически прошептал. Поговаривают, что дамам нравится мужчина со шрамами. Они более мужественны и привлекательны. Так что пользуйся моментом. Вон там барочка близняшек явно совсем не против услышать о сражении от героя этой войны. Да иди ты! отмахнулся он, когда услышал мой раздавшийся вскорь смех. Лучше готовься. Я стал ещё сильнее и жду реванша. Обязательно, мой заклятый друг. Отсолютовал ему бокалом и тут же поспешил скрыться. Да, кто бы мог подумать, что та дуэль перерастёт во нечто подобное. Судьба воистину любит преподносить сюрпризы. Впрочем, я совсем не против подобного развития событий. Из него получился отличный спаринг-партнёр. Следующей своей целью я обозначил виновника этого торжества. Он стоял в окружении десятка магов-телохранителей, но всё же, когда увидел меня, велел пропустить. Кел, прими мои соболезнования. Твой дядя был хорошим человеком. Высказал я своё уважение к павшему королю. Да, спасибо тебе, кивнул он. И спасибо за то, что ты и сделал. Боюсь, если бы вторжение не остановилось, то могли и проиграть. И тогда потерь было бы намного больше. Честно говоря, судя по полученным докладам, мы были уже на грани, и отход демонов спас нас. И еще бы немного, и они бы нас дожали. «Ай, забудь!» — отмахнулся я. «Я действовал лишь ради своей выгоды, что стоит делать и тебе, ведь теперь ты король». Да, король. Вот только я не особо горел им стать. Не сейчас и точно не подобным образом, но пришлось поддаться на уговоры придворных. В текущей ситуации королевство просто не может остаться без правителя. Пусть даже такого неопытного, как я. Но надеюсь, это получится исправить со временем. В этом я не сомневаюсь, удовлетворённо кивнул я. Я давно тебя знаю, и лучше на это место просто никого нет. Людям нужен такой человек, как ты. Человек, что не болся со своими подданными на поле боя, тяжело вздохнул Кайл. Королю не обязан стоять на передовой. Для него главное управлять, как бы банально это ни звучало. Твой дядя вышел сражаться лишь потому, что был достаточно сильным магом, что было важно. Ты же, честно скажу, пока не дотягиваешь до него. Но это лишь только пока. Спасибо за правду, Крис. Я это ценю, правда. Сейчас появилось слишком много лизоблюдов, которые стараются окружить меня. Передернулся он от отвращения. Я бы на твоем месте постарался в первую очередь заручиться силой. Тебе просто необходим подобный человек. Я не так много знаю таких магов, но ректор вроде неплохой человек и сможет помочь. Его опасаются и не зря. Но я в случае необходимости тоже могу прийти на помощь. «Да, я понимаю это. И рассматриваю все варианты». Благодарно кивнул мне новоявленный король. «И еще кое-что». Чуть сбавил я свой голос. «До меня дошли слухи, что твоего дядю убили по приказу Лирума». «Можешь говорить во весь голос. Нас окружает полок, что блокирует все способы прослушки. А что касаемо убийцы...» «Это так». Самон не раскололся и сумел убить себя. Но нам удалось выяснить, что он получил деньги от шпионов Лирума. Так что это скорее всего правда. Хотя и остаётся шанс, что всё это лишь грамотно спланированная подстава. И я уже знаю, что слухи начинают расползаться. Остановить их мы уже не сможем. Народ будет жаждать отмщения. И я пока не знаю, что делать. Скажу честно, я заинтересован в том, чтобы вы пошли войной на Лирум. Слишком много у меня там скопилось врагов. Но не стоит опираться на мои желания. Ты должен решать только сам, насколько это будет выгодно твоему государству. Смотря ему чётко в глаза, произнёс я правду. Да, можно было бы слукавить и подтолкнуть его к мести. Это было бы мне выгодно, крайне выгодно. Вот только некоторые принципы есть даже у такого убийцы, как я. И использовать своих друзей в тёмную точно ни входит в них. Будь это кто-то иной, даже его почивший дядя, это другое дело. Но не Кайл, только не он. Путь беспринципности может и лёгок, но может привести к слишком большим потерям. Я запнулся он. Это учту. Ещё раз спасибо, что сказал всё прямо. Мне вправду нужно обдумать, как лучше всего поступить. Мы сейчас не в самом лучшем положении. Но Лирум тоже сильно пострадал, как сообщила моя разведка. В то же время, пока штурмовали наши стены, их столица тоже подверглась нападению. Сложно оценить его мощь, но вряд ли сильно уступала нашим противникам. Вот только в столице Лирума была сосредоточена основная армия их страны, так что отбиваться было полегче. Но даже так исчезновение демонов спасло и их. Рано или поздно, но защита бы пала. Хоть мы и враги, но уничтожение стольких человеческих жизней я не желал бы. Да и даже у нас есть друзья среди них. Да, Алисия. «Говорят, скоро она выйдет замуж за принца Лирума», скривился Кайл. «Не самый приятный человек, судя по докладам. И это еще я смягчаю». «Может, и не выйдет», – пожал я плечами. «Время еще есть». Хотя они могут и ускориться, используя такой повод для поддержания духа населения. Праздник им сейчас точно не помешает. Тут я помочь ничем не смогу. Слишком рано начинать действовать в открытую. Зато я могу. Не беспокойся, совсем разберусь. Да и не впервой мне. Подмигнул я ему, напоминая об одном факте, известном лишь нам двоим. «Тогда буду надеяться на тебя». Лучше, если свадьба не состоится. Не хотелось бы мне, чтобы Алисия стала моим врагом. А если она войдёт в королевскую семью Лирума, то других вариантов не будет. Надеюсь, король не разозлится, если я покину этот праздник жизни. Всех кого нужно я повидал, самое вкусное перепробовал, так что пора и честь знать. Мне ещё столько всего нужно успеть. Удачи. Кивнул он, мне улыбаясь. Ну а я поспешил покинуть дворец, прихватив с собой парочку друзей. Правда, пришлось делать это силой. Проф уж больно упирался, ссылаясь на невежливость. Ну а Артура я вытащил прямо из обступившей его группы молодых девушек, чем, возможно, спас его холостую жизнь. Так что он мне еще спасибо должен сказать, а не недовольно зыркать. Пора поспешить домой, проверить, как дела без нашего присутствия. А дальше... Настанет пора того, к чему я так долго стремился. Три главных врага у меня есть в Лируме. Король, что дал приказ об уничтожении моей семьи. Принц, что ответит за грехи своего отца. Более того, он посмел покуситься на мою подругу. И герцог Кроули, что хоть и является отцом той самой подруги, но в то же время непосредственно ответственен за уничтожение моего рода. Такое не прощают. Скоре моя тень раскинется над всем лирумом, знаменуя для врагов лишь одно мою месть. Конец книги. Читал Алексеев Михаил.